Глава сорок Выбор Мне тоже надо с тобой поговорить. Я только в самый последний момент смог заметить подобравшуюся поближе Дашу, теперь с вызовом смотрящую мне прямо в глаза. Хорошо. Судя по всему, девушка желает пообщаться наедине, так что я уже привычно направился в сторону своих покоев. Ты же встретил Рыжего и о чем-то с ним договорился. Стоило двери закрыться, как в меня полетело первое обвинение. Странно, вроде бы эти двое никогда особо не враждовали, надо бы разобраться. Ты права, но сделка выгодная, не понимаю, к чему твое недовольство. Немного подумав, я решил не скрывать основные положения договора. Учитывая то, что я знаю о способе повышения силы темными, Даша не станет меня предавать, а свежий взгляд может пригодиться». Да и, судя по всему, она явно в курсе чего-то, что от меня пока ускользает. Я даже не стал заставлять девушку меня пытать, и все рассказал сам. Почему поделился со мной? Дослушав меня до конца, Даша неожиданно проявила трезвый расчет и задала самый главный вопрос. Еще бы, ведь раньше я такой откровенности никогда не проявлял. Я знаю, что нужно тебе. Я не стал скрывать, что в курсе, кого девушка выбрала своим источником силы. «А раз ты тоже заинтересована в моем успехе, то и доверить я тебе могу чуть больше, чем обычным людям, пока». Многозначительная пауза, но мы прекрасно понимаем друг друга. «А еще, эта ситуация для меня не до конца понятна, так что взгляд со стороны не помешает. Ты не единственная, с кем я планировал свериться, но почему бы тебе не стать первой? Так что не задирай нос». Увидев, как темная покраснела от каких-то своих мыслей, Я решил вернуть ее с небес на землю. Надеюсь, информация того стоит, а то как бы Даша не решила, что можно сесть мне на шею. Впрочем, уже первые ее слова оказались для меня сюрпризом. А ты в курсе, что Рыжий пытался раздавить все наши надгробия? В тот раз, прямо перед перекрестком, его только Семен смог остановить и то ценой своей жизни. Первым желанием от услышанного было проверить такое неожиданное заявление через Гейс. Но оно того не стоит, ни риск, ни признание того, что я упустил такой важный момент в жизненном пути кузнеца. Вот значит, как погиб участковый, как герой, а никто так до конца и не смог оценить его подвиг. Чертов мир и чертов рыжий, теперь-то понятно, почему он считал, что я не захочу с ним разговаривать, и что у меня к нему могут быть претензии, а они бы были. Впрочем, цену, как бы там ни было, он заплатил неплохую. Да и тот же Семен никогда не был моим другом. Он даже принадлежал к другому лагерю. Так кто я такой, чтобы за него мстить? А еще ты знаешь, как в прошлый раз Ксардос начинал свой путь? Увидев, что я молчу, Даша решила поделиться со мной еще одним откровением, вот только не думаю, что оно окажется столь же шокирующим. И как бы не так. Новая информация оказалась по своей ядрености чуть ли не хлеще, чем предыдущая. Как Даша выяснила во время посещения библиотеки находки, Ксардос, чтобы заполучить свою ставшую столь известную силу, убил бога, самого слабого, светлого, с помощью ловушки и ритуала, и вроде бы даже не до конца. В итоге он не стал полноценным жнецом, но все же. Хотя главное во всей истории появление пугала для последователей мертвых богов было даже не это. Даша уже этого не говорила, Но здесь я подключил собственные мозги. Как Ксардос начнет все в этот раз, неизвестно, но очень высока вероятность, что он решит повторить прошлый успех, и все условия для этого у него есть. Слабых светлых богов, как можно было заметить во время моего суда, до сих пор не хватает, да и людей, выбравших подчинение одному из них, я знаю уже как минимум двоих. Себя и Лену я по понятным причинам не беру в расчет, Остается наш новичок Денис и, черт побери, Кирилл. И я начинаю думать, что во встрече моего бывшего паладина с десятиликим и в том, что боссман притащил его сюда, было не так уж много случайностей. Стоп, может ли быть так, что одного из них будут пытать, дабы выманить его бога? Вполне. По крайней мере, определенная логика в этом прослеживается. А потом убьют его появившегося наставника». Ну и саму жертву под конец тоже точно прикончит. И кто же это будет в итоге? Денис пойдет со мной в поход, где к Сардосу его не достать. Остается Кирилл, которому, как я понял, Боцман лично приказал не уходить из города, якобы чтобы навести мосты со своим бывшим учителем. Вот оно. Получается, жертва давно определена. И ведь мое вмешательство запланировано только в тот момент, когда помочь Кириллу будет уже невозможно. Конечно, с одной стороны, мне даже выгодна вся эта ситуация. Десятиликий, копающий под бога обмана, будет выведен из игры. Но с другой, получается, я лично своими руками сейчас утверждаю своего бывшего паладина в качестве жертвы. Когда я об этом не знал, было намного проще. А сейчас, особенно после истории Семена, почему-то так не хочется превращаться в сволочь, оправдывая любые жертвы целесообразностью и рационализмом и когда-то успел превратиться в такого нюню. -ню. Я даже не заметил, как время в моей комнате остановилось, и рядом появился мой бог-покровитель. Как всегда упитанный, жизнерадостный и в черном костюме. Прямое воплощение всего, чему мне прямо сейчас так хочется набить морду. Что, теперь все бросишь только потому, что осознал цену, которую платят другие за твой успех. И не надо пытаться быть красивым, Ведь так было, есть и будет всегда. В этом и даже в том мире. Возьмем даже самое безобидное повышение на работе. Один выслужился и пошел дальше, а второй остался с меньшей зарплатой и черной дырой в душе, которая выльется в скандалы, пропущенный ради экономии отпуск, а то и даже разрушенную семью. Люди всегда платят за любой свой выбор, и если ты впервые узнал об этом, не стоит превращаться в обиженную девочку». Так странно, могущественный бог снизошел, чтобы отчитать меня. Хотя он ведь тоже заинтересован в исчезновении Десятиликова. И его интерес тут гораздо больше, чем мой. При том, что никаких мыслей о важности людских жизней, уверен, никогда не появлялось за этой белозубой улыбкой. А еще, пожалуй, его внезапное появление подтверждает правильность моих догадок. Кто-то точно должен пасть жертвой. Не нужно переводить все в абстрактные понятия. Сейчас бы развернуться, наплевав на все, но эмоции, тут бог обмана брав на все сто, еще никого до добра не довели. Конечно, так было бы проще принять любое самое бесчеловечное решение. Вот только я вижу конкретную цену и хочу понять, стоит ли оно того, чтобы ее платить. Ты же знаешь меня, наверное, лучше всех в этом мире. Я, может, и не самый лучший человек, но ведь я не конченый мерзавец. А еще я очень не люблю, когда все решают за меня. Пусть и, как в таких случаях обычно говорят, ради моего же блага. «Не мерзавец», — бог обмана явно задумался. «Ты же понимаешь, что нам надо избавиться от десятиликого, и вряд ли в ближайшее время подвернется более удобный случай, да еще и чужими руками». Киваю. «Как же сложно с вами людьми иметь дело!» Мой покровитель смешно взмахнул руками. «То, что мы получаем, не изменится. Но если для тебя это так важно, можно изменить цену». Поднимаю правую бровь. «А ведь впервые в нашем разговоре с Богом лидирую именно я. Так непривычно. И всего-то и была нужна ситуация, где мое участие оказалось критично важным. И я сумел об этом догадаться. Что в очередной раз подтверждает тезис о бесценности информации?» Ты не сможешь вмешаться до того, как последователи Аграмона заключат получившего силу Ксардоса в удерживающую печать, а я смогу. Твой Кирилл, конечно, пройдет не через лучший день в жизни, но выживет. Против пыток-то ничего не имеешь против? В памяти тут же всплыло, как я сам совсем недавно просто ради эксперимента сжег себе ногу. Нет, в том мире после такого заявления любого бы назвали моральным уродом. Здесь же я, наоборот, чувствую себя чуть ли не рыцарем на белом коне. Глупо и нелепо, и чего меня вот так пробило на все эти сентиментальности? Может быть, раз мы встретились, расскажешь мне хоть что-то о карике? Я увидел, что бог обмана уже явно собрался сбегать по своим делам, как мой вопрос заставил его вздрогнуть и замереть на месте. Я ведь не мог не заметить, как опасаются его боги. А еще те мировые сообщения, что все мы увидели. Мой покровитель молчал, а я попытался заполнить паузу хоть чем-то. Кто он? Какой-то верховный бог, темный властелин или, учитывая специфику мира, наоборот, белый? Последнее мое предположение заставило бога обмана хихикнуть и, похоже, стало той причиной, почему он решил задержаться на пару секунд. В Карике нет ничего особенного, бог как бог, правда из поколения, что сейчас принято называть мертвым. Главная его проблема не в нем самом, а в его поступках. Он хочет сбежать из этого мира, пробить себе дорогу куда-то дальше, вот только даже богу такое провернуть непросто. В прошлый раз он потерпел неудачу, а через прорыв в пространстве и времени в этом мире появились новые боги. И он серьезно считает эту историю простой и банальной? Да тут интрига похлеще, чем я мог себе представить. И если Карик хочет попытаться еще раз и снова потерпит неудачу, да уж, понимаю, почему нынешние властители мира так распереживались. Я помню, сначала тут были только боги бездны, потом пришли все остальные. Я попытался поддержать разговор в надежде, что мой покровитель поделится еще хоть чем-нибудь, но, увы. Он на этот раз не стал даже слушать, а просто молча развернулся и исчез. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Стоило богу обмана пропасть, как застывшая Даша тут же ожила и попыталась выжить из меня что-то, пользуясь ситуацией. Что ж, задая она этот вопрос сразу, может быть, я бы и сказал чего лишнего, но не сейчас. Не после моей новой договоренности и истории Карика. «Мелочи жизни». Поверь, в этом мире случаются и гораздо более нелепые и при этом опасные вещи. С таким вот немного не сказанным наставлением я выставил девушку из комнаты и еще раз прогнал в голове свои ближайшие планы. Пожалуй, все будет даже серьезнее, чем я думал. А значит, раз уж я решил встрять в эту чужую игру, надо предусмотреть пару запасных ходов, которые смогут меня подстраховать в случае чего. А еще при взгляде на бога обмана... Мне в голову пришла идея, как можно решить, так сильно волновавший меня до этого вопрос, с незаметным исчезновением из войска Чана. Вряд ли, ведь генерал благосклонно отнесется к тому, что командир одного из его крупнейших соединений неожиданно решит отлучиться. А потом еще разок, но если использовать яркий аксессуар вроде белого с красным плаща в виде якоря внимания, а потом передать его кому-нибудь другому а самому ускользнуть с помощью пелены теней. Да, думаю, это должно сработать. Что же касается подстраховки, то последний этап будет очень прост. Сходить в хранилище квартала и перекинуть все самое ценное себе в невидимый карман. А вот для всего остального придется посидеть с ручкой и бумагой. К счастью, у меня есть списки наших агентов в других городах. Пусть это и рано, но, думаю можно будет их использовать для небольшого демарша, прямо сегодня вечером. Брюс летает быстро, так что письма прибудут вовремя. И все дело будет только затем, послушают меня или нет. Есть, конечно, еще проблема с любителями сбивать неучтенных летунов, но мои контакты живут далеко за пределами клановых кварталов, так что хотя бы здесь все должно пройти чисто. Но в любом случае, даже если задуманное сработает не везде, Небольшие пучи, пусть только по части городов фронтира, заставят всех авантюристов, что могли бы завтра неожиданно нагрянуть к нам и все испортить, остаться дома. Идея не идеальна, но так она и не основная, а в качестве подстраховки сойдет. Братья по свету. Я начал писать, но тут же остановился, решив исправить обращение. Пусть мы официально и считаемся единой организацией именно этой стихии. Но вряд ли наши агенты в других городах себя с ней ассоциируют. Братья по борьбе, мы только начали, и может показаться, что мы еще не готовы к серьезным выступлениям, но это опасное заблуждение. Мы тем и отличаемся от привычных лицемерных говорилин, что готовы действовать, и люди должны это увидеть. Сегодня в полночь нужно вывести всех наших верных людей и провести атаку по тому. Чем больше всего дорожит наша зажравшаяся верхушка? Банки. Мы достанем их кристаллы и раздадим тем, кто использует их не для стяжательства, а для борьбы за интересы людей. Гильдии посредников. Пусть познают страх тех, кто вернул бюрократию туда, где она не должна была возродиться. Ворота. Мы откроем путь диким монстрам к тем, кто забыл, что собой на самом деле представляет этот мир. Нас будут убивать. Нас будут наказывать, но в итоге, даже потеряв часть наших нынешних союзников, мы станем сильнее. Верю в вас, верю в мир, который может измениться. Еще раз пробежал глазами. Вроде неплохо получилось. Теперь подготовить несколько копий. Каждую для своего города и еще одно отдельное письмо для Майи. Учитывая уровень неприятностей, в которые я планирую ввязаться, Думаю, будет неплохо, если на следующий день после того, как все закончится, сюда приедет моя вторая ученица, возможно, в сопровождении лояльно настроенной ко мне жницы. Опасно? Да. Но иметь такой козырь про запас и разыграть при случае, думаю, будет не лишним. Ну а если поход на сквоглов и все остальные мои мероприятия пройдут как надо, и такая встреча будет нести больше неприятностей, чем пользы, Всегда можно будет на какое-то время просто уйти из города. В конце концов, Брюс вообще может до нее не добраться, хотя я и очень сомневаюсь, что кто-то решится сбить гонца, направляющегося к дому жнеца. В общем, пытайся управлять всем, что вокруг тебя, и, возможно, мир повернется к тебе лицом. Подхватив готовые письма, я двинулся к окраине города, туда, где стрелки местных кланов не достанут моего питомца. Ну вот, вроде бы прошел достаточно, можно вызывать мыша и отправлять его в полет. Черт побери, а ведь я волнуюсь. Но и куш, который можно будет в итоге отхватить, стоит того, чтобы постараться.